Лова первая. Предложение, от которого нельзя отказаться. Ужас, кошмар просто самый натуральный, сказала Аня. Я думала раньше, что это у меня проблемы с семьёй. Какая же я была глупая, эгоистичная девочка. У меня, похоже, всё было ещё достаточно хорошо. Никогда никому не пожелала бы таких родителей. Вообще не представляю. Как можно оставить своего ребёнка? Я невольно залюбовался, глядя на Аню. Сейчас, переполненная негодованием, она, как никогда, была красива. Ого. Я бы тоже никому такого не пожелал, ответил я. Но знаешь, давай, пожалуйста, больше не будем обсуждать это. Всё-таки моя родня меня не бросила и заботилась обо мне. Не, отец, не мать, по крайней мере, меня не бросили, и никто не отдал меня в детский дом. Но ситуация действительно очень отвратительная и гадкая выглядящая. Поэтому я молчал об этом. Костя, прости, я как-то об этом не подумала, ответила Аня и слегка приобняла меня. Да ладно, чего уж там? ответил я и чмокнул её в лоб. Главное не то, что было, главное то, что сейчас. А сейчас у меня есть ты. И это главное. Мы не много помолчали, примиряясь. Ладно, Аня, в конце концов жизнь продолжается, шлёпнул я девушку. Давай пока займёмся насущными делами. В конце концов я много чего сделать просто не успел. Нужно заказать тебе свадебное платье, подобрать визажистов, Мне самому ещё нужно надеть какой-нибудь костюм-тройку поприличнее или смокинг. Потом ещё столько всего нужно сделать. Я вообще планировал сделать это чуть позже, тщательно подготовив и сделать идеальный сюрприз. Но, как видишь, жизнь преподносит свои коррективы. Поможешь мне? Конечно, просияла девушка. У тебя будет самый красивый смокинг. Я довольно улыбнулся. Похоже, подействовало. Ну вот. Теперь самое время заняться такими насущными делами, а потом ещё заодно перевалить кучу других дел на своих новых заместителей и ещё назначить пару должностей. Должен же я буду когда-то отдохнуть. Подготовка к нашей свадьбе заняла неделю. В это время мы занимались подготовкой, и, пожалуй, это было возможно потому, что официально я продолжал находиться на больничном. Конечно, можно было бы нанять профессиональных организаторов, которые бы сделали всё за нас, но Ане было приятно делать всё самой. А я, желая сделать ей приятное, тоже включился во все эти хлопоты. Подобное мероприятие помогало очень хорошо отвлечься от всей рутины и всего, что навалилось за последнее время. Проще говоря, разгрузиться морально. Поэтому я выкладывался по полной, стараясь отдохнуть, так сказать, впрок. Неизвестно, что ещё случится в следующий раз и куда меня погонят и что заставят делать. Как говорится, моя служба и опасна, и трудна. Закончив наконец всё, Поменяв несколько раз, выбрав одного, потом выбрав другое и снова поменяв решение, мы смогли всё организовать и разослали приглашения всем нашим друзьям и родственникам. Я немного покревел душой, потому что не понимал, как мне пригласить моих родственников на мою же свадьбу. Совсем не та ситуация, чтобы это делать. Для моей матери меня вроде как и не существовало вовсе. Поэтому писать какое-то приглашение незнакомому человеку было бы очень и очень глупо. А мой отец даже не знаю, что можно об этом думать или сказать. Насколько я знаю, у него два малолетних ребёнка. И не думаю, что его жена будет рада, если он вдруг оставит их и заявится ко мне. Впрочем, мы тоже не слишком общались. Но моя бабушка по линии отца давно переехала в Казахстан, и ей была неспешной на подъём. Поэтому пришлось ограничиться просто приглашением своих коллег с работы и друзей. Но хотя бы их у меня было с избытком. Мы лениво дреймали на мягкой перине, находясь на борту круизного лайнера. С момента свадьбы уже прошла пара дней, и мы официально стали мужем и женой. Голянка была ещё та, и развлечения соответствующие. Гостей было очень, и очень огромное количество. Все наши знакомые милославские, арзад и даже те, которых я не знал, были приглашены. Впрочем, этим дело не ограничилось, и пришлось приглашать некоторых глав кланов, с которыми я вёл деловые отношения. Так сказать, чисто деловая репутация и чисто деловое приглашение. Кроме них с работы были мои коллеги по МВД, весь мой клан, да и вообще людей было очень много. Всё было просто замечательно. В какой-то момент мы оставили их веселиться, покинув их. Как мне потом рассказывали, никто сильно не скучал. Кто-то ляпнул, что свадьба плохая, потому что драки не было. И тот же получил от моего тестя кулаком в морду. Как говорится, хороший тамада и конкурсы интересные. В общем, хорошо провели время все. А в данный момент мы отдыхали на круизном лайнере, наслаждаясь красотами открывающихся видов, шикарным номером, замечательным бассейном и кинотеатром, и ещё множеством других удобств. Через несколько дней наш круиз должен быть завершён, после чего мы сойдём в порту и за несколько часов вернёмся в столицу обратно на самолёте. Рядом заворочилась Аня, просыпаясь, но не проснулась, а только ближе придвинулась ко мне и положила свою голову на мою грудь. Идиллия. Пожалуй, ради этого стоило жить, жить, рвать жилы. Трудиться в поте лица, падать, снова вставать и вообще пробиваться к своей мечте. Я продолжал лениво лежать. Вставать совсем не хотелось. Мой телефон пикнул с смской. Редкая весточка. В наше время все больше предпочитают слать сообщения на мессенджер. Я прочитал её и переменился в лице. Новости были не просто дурные. Нет, не та. Новости были полностью отвратительными. Ввиду моих последних подвигов, поимки нескольких злодеев, меня должны были просто перевести в другой отдел, повысив в должности. Но дрянной новостью было не это, а то, что несмотря на огромную зарплату и прочие милости, я теперь должен буду постоянно мотаться по командировкам. Вот уж во истину дурные новости. Я не хочу оставлять Аню. Я просто не готов к этому. Я делал всё, чтобы мы были вместе, а теперь такая ситуация. И самое отвратительное, что я как аристократ отказаться не мог. Оставить свою работу просто не мог, потому что был обязан защищать отчизну. Просто отказаться не мог тоже. Этот приказ о награде был свыше. Снова пришла смска. На этот раз с незнакомого номера. Несмотря на то, что номер был незнаком, я сразу понял, кто мне пишет. Константин, поздравляю вас со свадьбой и желаю всего самого наилучшего, что только можно пожелать. Искренне желал бы сказать это от всего сердца вживую. Искренне надеюсь, что такой момент настанет. Также слышала, что возможно у вас Будут некоторые сложности на работе. Не хочу показаться назойливой, но я вполне знаю, как можно решить подобные трудности. Пожалуйста, не сочтите моё предложение наглостью. Мать биологическая, по крайней мере, не разыгрывает неизвестно как вспыхнувшую любовь и прочие чувства. Что ж, более или менее мы честные друг с другом. хотя и не слишком откровенны. Следующая пришла смс-ка от моей тётки. Когда-то для меня было сюрпризом узнать, что Пётр Игнатьевич женился на моей тётке. Впрочем, тётка она была тоже только биологической. Настроение упало ещё на один градус. Заворочилась и проснулась Аня. «Костя, ты чего такой хмурый?» Я молча показал ей первое сообщение. "Зашибись", сказала Аня, тоже упав духом. Я пересидел себя и улыбнулся. "Давай будем решать проблемы по мере их возникновения". Данное обстоятельство хоть и было неприятным, но всё же я действительно решил решать проблемы по мере их возникновения. Этому меня когда-то очень хорошо научила моя жизнь. Не думаю, что ничего нельзя исправить. Как говорят китайцы или японцы, если проблему можно решить, то не о ней нечем волноваться. Если её решить нельзя, то волноваться просто не имеет смысла. Поэтому мы больше не задумывались ни о чём и продолжали наш отдых. В конце концов, у нас свадебное путешествие. Такое бывает только раз в жизни. Ну, по крайней мере, Первое свадебное путешествие. Оставался всего один день, после чего последовал перелёт из аэропорта в нашу любимую столицу. Мы уже прибыли в нашу резиденцию и вошли в нашу замечательную квартиру, когда раздался звонок мобильного телефона. Номер был незнакомый. Я взял трубку. Константин Ветров, уточнил незнакомый голос. Да, это я. Меня зовут Алексей Фамин, и я ваш новый начальник. Я прежде всего поздравляю вас с вашим повышением и замечательной службой. Чтобы сделать такую карьеру за такой короткий срок, нужен талант. Можете ли уточнить, когда заканчивается ваш больничный? Конечно, могу, ответил я и назвал дату. Аня посмотрела на меня. С работы звонили, ответил я. Спрашивали, когда у меня заканчивается больничный. «А-а-а!» – протянула Аня. Я тоже флегматично пожал плечами и первым делом принялся изучать все сводки законов и просто те способы, какими можно избежать этой отвратительной ситуации. Просто ужас. Если Аня начнет рожать, а я буду где-то в командировке, такого просто не должно быть. Я должен быть в этот момент рядом. Так ни к чему и не придя, и не найдя конкретного решения ситуации, я лёг спать в час ночи. Утром я продолжил свои бесплодные поиски. Это был первый случай, когда я не навидел законы собственной страны. Это был просто какой-то кошмар. Аня уже не юная девочка, чтобы всегда быть рядом. Ей нужен покой и уют. И хорошее место, которое можно назвать своим домом. У меня получилось сделать это, но какая это будет семейная жизнь и вообще какая будет ситуация, если мы станем жить фактически по разнь. А если я буду в постоянных командировках, то это будет именно так. К обеду у меня уже просто началась мигрень. Перерыв, ещё куча документов. Я почувствовал себя необычайно опустошённым и очень-очень усталым. Под конец вечера я чувствовал себя просто разбитым. Если я ещё мог улыбаться и делать вид, что всё хорошо, то только из-за Ани. Ей не следует видеть меня в дурном настроении. Закончив бесплодные терзания, я посмотрел на злощастный телефон. Очень не хотелось звонить по этому номеру. Ощущение было такое, будто продаю свою душу. Но если я этого не сделаю, то Аня будет жить как вдова при живом муже. Что ж, иногда случаются ситуации, когда нужно наступить на собственную гордость. Подавив вздох, я набрал телефонный номер. Да, Константин. Раздался мелодичный женский голос. Ну что ж, здравствуйте, Вероника, услужливо подсказал женский голос. Я даже закашлялся. Так звали мою мать. И что-то мне подсказывало, что сейчас со мной разговаривает именно она. Вероника, как ваше отчество? спросил я. Боже, Константин, это лишнее. Зовите меня просто Вероникой, ответила моя мать. Прежде всего, хочу ещё раз поздравить вас с вашей свадьбой. Какой у неё, однако, молодой голос. Впрочем, если учесть нашу небольшую разницу в возрасте, то ничего удивительного, особенно если она следит за собой и занимается спортом. Спасибо, Константин. Прочли ли вы письмо? Да. Коротко ответил я. Вы можете сказать мне напрямую сейчас, чего от меня хотите? Почему я звоню вам? Вы, наверное, уже догадались. Хочу отметить, что делаю это только ради своей жены. Мудрое решение. Скажите, чего вы хотите? Я уже давно не ребёнок и достаточно циничный и желочный человек, чтобы понимать, что у всего есть своя цена. особено у таких услуг. Ничего особенного. Я просто желала бы начать общение с вами, хотя бы изредка и хотя бы иногда. Я замолчал. В то, что это будет именно так, я не верил ни на грош. Как говорится, бойтесь донаицев дары приносящих. В самом деле, именно так Константин Вы же видите, что я не прошу вас ничего подписывать или делать что-то подобное. Вы можете ещё раз всё обдумать. Я помолчал секунду, затем сказал: "Не вижу в этом смысла, потому что, полагаю, вы и так знаете мой ответ. Я согласен". "Просто замечательно, Константин", проворковал женский голос. "И прошу вас, не терзайтесь сомнениями". Не нужно всегда быть таким категоричным. Впрочем, поступая так ради вашей жены, вы поступили очень храбро. Я горжусь тем, что могу с вами говорить. Вы переигрываете, сказал я. Простите, но я думаю, действительно так. Вы разрешите мне позвонить вам? Я невесело усмехнулся. Чего ж там, звоните. Благодарю вас, Константин. Я была искренне рада наконец-то поговорить с вами. Аня застала меня в унырачном состоянии с хмурым лицом, молча глядящим в окно и подпирающим лицо кулаком. В том, что этот разговор был просто совершенно случайным, я не верил ни на грош, но действительно верил в то, что мои родственники не приложили к этому рук, и я не такая уж важная птица, чтобы им делать это. Да и физически просто не хватило бы ни влияния, ни чего старинного, чтобы сделать это. Однако в то, что они сделали это просто так, и мне совершенно не придётся за это расплачиваться ни коем образом, я тоже не верил ни на грош. Просто физически нисколько не верил в это. Не может такого быть. Костя приобняла меня сзади Аня. Ну чего ты так переживаешь? «Я ведь женщина, а у дел женщины ждать. Я дождусь тебя. Я ведь столько лет тебя ждала. Подожду еще немного, и ничего со мной не случится». «Уже, наверное, не подождешь», — ответил я. «Что ты такое говоришь?» Аня всмотрелась в мое лицо. «Костя, что такое случилось?» «Аня, я не стал тебе говорить одну вещь», — ответил я. Моя мать прислала мне весточку, и она написала о том, что знает о моей ситуации и вполне может помочь решить её. Ты думаешь, это сделали твои родственники? Тут же на пригласяне. Да нет, им такое попросту не по плечу. Такие переводы и такие награды просто физически никак никто не может выписать, кроме императора или высших чинов. Угу. Кивен ал я действительно так. Да и я уж не такая крупная птица, чтобы пытаться провернуть что-то подобное. Но, ну, значит, ничего страшного и не случилось, приобняла меня Аня. Просто, скажем так, твои родственники решили выйти на контакт. А зачем это уже дело десятое. Тут можно 30 причин придумать, почему они решили отоз делать. А можно и не 30, а ещё больше. Не хмурься, улыбнись. Да я хмурюсь не по той причине, что это случилось, что они мне позвонили, пояснил я рассеянно, обнимая Аню. Я хмурюсь потому, что буквально минут 20 или 15 назад я позвонил своей матери и принял это предложение. Аня заметно напряглась. А она она ничего наговорила кучу приятных вещей и постаралась подольстить к моему самолюбию в общем попыталась подсластить такую горькую пилюлю и всё больше ничего больше ничего аня задумалась размышляя подписывать ничего не просила или делать что-то подобное и даже подчеркнула этот момент я замолчал Действительно, это именно та ситуация, в которой я ничего не могу сделать. И, пожалуй, я не права. Не стоит пока бояться раньше времени и думать что-то подобное в таком ключе. Но попросят меня потом сделать что-то для них примерно такой же по важности или масштабу. Ну и в чём дело-то? Такое сплошь и рядом. Я сделаю, чего уж тут. Не думаю, что попросят об убийстве. или о каком-то преступлении. Поэтому, пожалуйста, в общем, посмотрим. Я нервно посмотрел на календарь. До моего выхода на работу осталось буквально 3 дня. Господи. Такое простое и обыденное действие, а я уже начинаю нервничать и мандражировать, совсем как много лет назад.